Мы подумали, смущённо начал Питер Марлоу. Мы подумали, что быть может, мы позанимаемся с вами, если, конечно, не помешаем, добавил он быстро. Позанимаетесь. Вэксли был ошеломлён. Это был унылый одноглазый человек, чьё лицо обтянутое пергаментной кожей покрывали пятна и шрамы. полученное, когда он падал на землю вместе со своим бомбардировщиком. В его классе было только 4 ученика, придурки, не проявляющие интереса к его предмету. Он понимал, что продолжает вести занятия только из-за бесхарактерности. Проще притвориться, что преподавание идёт успешно, чем бросить его. Вначале он горел энтузиазмом, но сейчас понял, что это притворство. Но если он бросит класс, цели в жизни у него не будет. Когда-то давно в лагере был организован университет, университет Чанги. Проводились занятия по приказу высокого начальства. Полезно для солдат было сказано. Нужно дать им какое-нибудь дело, пусть занимаются самосовершенствованием. Нужно заставить их чем-нибудь заняться, тогда не будет неприятностей. Открыли языковые курсы, курсы по искусству, технике. Среди первоначального 100.000 контингента пленных нашлось, по крайней мере, по одному специалисту в любой области. Познание мира великая возможность, расширение горизонтов, изучение ремёсел, подготовка к утопии, которая должна наступить, когда эта проклятая война кончится и всё снова станет на место. Университет Чанги был организован по типу Афинского. Никаких классных комнат, только преподаватель, который находит место в тени и собирает вокруг себя студентов. Но пленные чанги были обычными людьми, то есть бездельниками. Они говорили: "Завтра я пойду на занятия". А посетив лекции раз-другой и выяснев, что знания даются с трудом, начинали прогуливать. Потом в душе убеждали себя: "Завтра начну всё сначала. Завтра начну готовиться к будущей жизни, нельзя терять время. Завтра я точно начну учиться". Но в Чанге, как и везде, Существовало только сегодня. «Вы и вправду хотите у меня заниматься?» — недоверчиво переспросил Вексли. «Вы уверены, что мы не доставим вам никаких хлопот, сэр?» — вежливо спросил Кинг. С возросшим интересом Вексли встал и освободил им место в тени. Он был рад видеть новичков. И сам Кинг... Боже мой, вот это удача! Кинг на его занятиях! Быть может, он сумеет раздобыть сигарет?» Замечательно, парень, замечательно. Он тепло пожал протянутую руку Кинга, командира скадрильи в Эксле. Рад познакомиться с вами, сэр. Капитан авиации Марлоу представился Питер Марлоу и пристроился в тени. Эксли, нервничая, дождался, пока они расселись, и рассеянно прижимал большой палец к тыльной стороне руки, считая секунды, пока медленно заполнятся вмятины на его коже. «Пилагра сама возмещает потерянное», — подумал он. И размышления о собственном истощении заставили его вспомнить о китах, и его выпуклые глаза заблестели. «Ну, сегодня я хочу рассказать о китах. Что вы знаете о китах?» «О», -о — протянул он восторженно, когда Кинг вытащил пачку Куа и предложил ему закурить. Кинг пустил пачку по кругу. Четверо учеников неизвестно. Взяли сигареты и подвинули, чтобы освободить больше места для Кинга и Питера Марлоу. Их разбирало любопытство. Какого чёрта делает здесь Кинг? По существу им было всё равно, ведь он угостил их настоящей сигаретой. Вексли продолжал свой рассказ о китах. Он любил китов. Он любил их до самозабвения. Киты, без сомнения, высшая форма жизни, до которой поднялась природа, сказал он, очень довольный тем, как звучит его голос. Вексли заметил, как Кинг нахмурился. У вас вопрос? Ну да. Киты это интересно, но как насчёт крыс? Простите, вежливо спросил Вексли. Вы очень интересно рассказывали о китах, сэр, польстил Кинг. Я просто интересуюсь крысами, вот и всё. Что именно интересно вам знать? Я просто поинтересовался. Знаете ли вы о них что-нибудь, уточнил Кинг. Ему некогда было долго засиживаться, да и чего ради ходить вокруг да около. Он хочет сказать, быстро вмешался Питер Марлоу, что если киты, по веносенстинктом, ведут себя почти как люди. Это ведь относится и к крысам, верно? Дэв Эксли покачал головой и процедил с отвращением: Грызуны ведут себя совершенно по-иному. Чем они различаются, спросил Кинг? Я рассказывал о грызунах, «В весеннем семестре», — раздраженно сказал Вексли. «Отвратительное животное. В них нет ничего привлекательного. Ничего». Итак, рассмотрим синего кита. Снова поспешно завелся Вексли. Это самый большой из всех китов. Длиной более ста футов и весом не менее ста пятидесяти тонн. Самое большое из всех живущих сейчас и когда-то живших на Земле животных. Самое сильное животное из существующих в природе. Что касается его брачных привычек, добавил Вексли громче, потому что знал, обсуждение половой жизни всегда заставляет слушателей просыпаться. Их процесс спаривания происходит замечательным образом. Самец начинает возбуждаться, выбрасывая великолепные фонтаны. Он колотит по воде хвостом у колоса самки, которая с терпеливым вожделением дожидается его, находясь на поверхности океана. Потом он ныряет вглубь и выскакивает из воды, Затем падает обратно, оглушительно работая хвостовыми плавниками, взбивая в пену воду, кипящую на поверхности. Он чувствительно понизил голос, потом он плавно скользит к самке и начинает щекотать её своими плавниками. Несмотря на озабоченность относительно крыс, даже Кинг стал внимательно прислушиваться. Потом он прекращает ухаживание и снова ныряет, оставляя тоскующую самку на поверхности. оставляя её, возможно, навсегда. Вексли сделал драматическую паузу, но нет, он не покидает её. Он исчезает примерно на час, уходит в глубины океана, набирается сил, а потом снова стремительно мчится к поверхности, выскакивая из воды и подобно удару грома грохается вниз, окружённый чудовищным облаком брызг. Он кругами приближается к своей подруге, крепко сжимая ее обоими плавниками, и до изнеможения растрачивает на ней свое огромное желание. Вексли тоже изнемогал от великолепной картины спаривающихся гигантов. Ах, какое счастье для начитанного человеческого существа оказаться свидетелем их любви, побывать там! Он очнулся от видений и продолжал. Спаривание происходит примерно в июле в теплых водах. Детеныш весит при рождении 5 тонн, и длина его равна 5 футам. Он привычно рассмеялся, представляете? На лицах появились вежливые улыбки, а потом в Эксли выдал факт, всегда вызывающий радостное хихиканье. И если вы представили это и размер детеныша, задумайтесь о весьма здоровой штуке, с помощью которой кит размножается. Снова появились вежливые улыбки. Ленная, постоянно посещающая занятия, слышали этот рассказ много раз. Вексли продолжал рассказывать, как детёныш в течение 7 месяцев вскармливается матерью, которая питает его молоком из двух огромных сосков, расположенных в задней части её брюха. "Можете не сомневаться", заявил он восторженно. "Длительное кормление грудью под водой имеет свои проблемы. А крысы тоже кормят своё потомство" Кинг быстро вскочил. "Да", горько сказал командир эскадрильи. "А сейчас о серой амбре". Победиённый Кинг вздохнул и выслушал лекцию Вексли о бамбре и кошалодах, о зубатых китах, белых китах, карликовых китах, дельфинах, нарвалах, китах-убийцах, горбачах, финвалах, серых китах и наконец о гренландских китах. К этому времени все слушатели, кроме Питера Марлоу и Кинга, исчезли. И когда Вексли кончил, Кинг задал простой вопрос: "Я хочу знать всё о крысах". "О крысах?" простонал Вексли. "Закуривайте", добродушно предложил Кинг.